но еще больше, чем техническим совершенством самолета, я восхищался молодым экипажем и тем порывом, который был общим для всех этих людей. Я восхищался их серьезностью и той внутренней радостью, с которой они работали. Чувства, которые обуревали этих людей, казались мне более мощной движущей силой, нежели силой восьми великолепных моторов-гиганта. Глубоко потрясенной, Я переживаю траур, в который погружена сегодня Москва. Я тоже потерял друзей, которых только что узнал, но которые уже казались мне бесконечно близкими. Увы, они никогда больше не будут смеяться ветру в лицо, эти молодые и сильные люди. Я знаю, что эта трагедия вызвана не технической ошибкой, не невежеством строителей или оплошности экипажа. Эта трагедия не является одной из тех трагедий, которые могут заставить людей усомниться в своих силах. Не стало самолета-гиганта, но страна и люди его создавшие сумеют вызвать к жизни еще более изумительные корабли, чудеса техники. Антуан де Сент-Экзюпери, пилот и писатель, специальный корреспондент Парисуар. Нет, ни механическую деловитость, ни суетливость обитателей муравейника обнаруживал французский писатель, встречаясь с советскими людьми. А опасливые рассуждения о ненужности политики жили своей отдельной книжной жизнью. Впоследствии Антуан де Сент-Экзюпери не раз возвращался мыслью к впечатлениям от своей поездки в Москву. Он внимательно следил за всем, что происходило в Советском Союзе, читал прессу, расспрашивал очевидцев, раздумывал, сопоставлял. Во многих его заметках и письмах отражены эти настойчивые раздумья. Я как будто уже понимаю, в чем дело. Они создали новое общество, и теперь хотят, чтобы человек не только уважал его законы, но и этими законами жил. Они хотят... чтобы социальное единение людей было не только внешним, но чтобы оно завладело сердцами. Лишь тогда меры принуждения окажутся ненужными. И еще. Постепенно я начинаю понимать, как я был наивен, когда верил всяким россказням. Я не стану больше удивляться внешним проявлениям жизни. По собственным ошибкам я вижу, как настойчиво стараются у нас исказить русский опыт. Нет, эту страну надо искать в чем-то другом. Лишь через это другое можно понять, как глубоко ее почва вздрыхлена революцией. И когда в разгар Второй мировой войны Сент-Экзапери писал о своей неприязни к марксизму, это не было выражением его философского или политического креда. Ближайший друг писателя Леон Верт, литератор-марксист, которому Сент-Экзюпери посвятил письмо к заложнику и маленького принца, утверждает, что не будучи особенно увлеченным идеями марксизма, Сент-Экзюпери тем не менее никогда не питал к марксизму доктринальной ненависти. Автор «Планеты людей» и военного летчика подходит с опаской к социологическим теориям. Классовая борьба, по его убеждению, лишь разделяет людей. Социализм, казалось ему, обедняет человека духовно. В людях самолета Максим Горький он увидел совсем иное. В 1936 и 1937 годах Сент-Экзепери побывал на фронтах республиканской Испании. Его корреспонденции печатались во французских газетах «Энтрансежан» и «Парисуар». В них сквозит тревога за судьбы Европы. Он предупреждает об угрозе всеобщей войны. По-прежнему, стараясь держаться подальше от политики, писатель непримиримо ненавидит фашизм. «Зачем спорить об идеологиях?» — спрашивает он в планете людей. Но идеология расизма ему отвратительна. Он протестовал против деления человечества на демократов и фашистов. Ему казалось, что такое деление упрощает действительное положение вещей. Но во время войны в Испании он был вместе с демократами. А через несколько лет во время войны, охватившей мир, Сент-Экзюпери дрался против фашизма с оружием в руках. В его испанских репортажах довольно сильны пацифистские настроения – С болью и ужасом смотрит он на страдания людей, с содроганием говорит о жертвах войны, о гибели мирного населения. Эта боль, этот ужас настолько сильны, что писатель не может думать ни о причинах, вызвавших гражданскую войну в Испании, ни о виновниках страданий людей. Он хочет сейчас одного, чтобы скорее прекратилось кровопролитие, чтобы перестали умирать люди». чтобы не разрушалось то чудесное и прекрасное, что воплощено в человеке, в молодости, в облюбленной девушке. Минуту назад она смеялась, мечтала, надеялась, и вот от нее осталось лишь кровавое месиво на Мадридской мостовой. Пацифизм некоторых испанских репортажей Сент-Экзепери — это не доктрина, а скорбный крик «Не хочу, чтобы они умирали». С первых дней войны Антанда Сент-Экзюпери мобилизован. 4 сентября 1939 года он прибывает в Тулузу, в свою воинскую часть. Врачи признали его негодным по возрасту, по состоянию здоровья к службе в военной авиации. Ему приходится работать инструктором, обучать молодежь. Но Сент-Экзюпери хочет летать и упорно отстаивает свое право. В конце концов, после долгих хлопот... Он выходит победителем из поединка с медициной, капитана де Сент-Экзюпери разрешены полеты. Во время странной войны он ведет разведку и аэрофотосъемку расположений противника. На своем боевом посту в составе авиагруппы 2-33 он находится и в страшные дни поражения летом сорокового Сверху из самолета он с особенной ясностью видит как чудовищные масштабы катастроф Приказ о демобилизации застает его полк в Алжире. Писатель ненадолго возвращается во Францию, и вскоре, в ноябре сорокового года, через Марокко едет в Португалию, и оттуда, из Лиссабона, в декабре отплывает в Нью-Йорк. В эмиграции Сент-Экзюпери отказался примкнуть к де Голевским группировкам. Его мечта — снова сражаться за Францию, но принимать участие в «Мелкой возне» В стычках самолюбий и амбиций это не по нем. брезгливостью смотрит он на тех деятелей эмигрантских кругов, которые мят себя единственными представителями сражающейся Франции и пытаются на страданиях Родины нажить политический капитал. сент эль не признает за ними монополии на патриотизм. Он хочет просто воевать, он хочет просто писать правду для того, чтобы вернее воевать. И он пишет книги, которые в те трудные годы помогли Франции вернуть уважение ее друзей. В 1942 году сначала в переводе на английский язык выходит «Военный летчик», в 1943 «Письмо к заложнику» и «Маленький принц». «Военный летчик» — еще одна книга о поражении и победе. Книга небывалого трагизма. Она поистине Оптимистично. Полет над гигантской битвой в часы отчаяния и паники открывает перед центром Жепери не только ужас и нелепость происходящего. Он провидит победу, провидит ее неизбежность. Эта уверенность приходит к нему как единственно возможный итог всей жизни и того недолгого времени, которое было затрачено на полет к пылающему Арасу, ибо за время полета была заново пережита вся жизнь. И снова пестрота жизненных впечатлений, опять разнообразные художественные приемы, напряженные внутренние монологи, отчет о перипетии их полета, сухая и точная, как в бортовом журнале, фиксация маневров летчика, обстрела, а так немецких истребителей, самочувствие пилота. Пейзаж, воспоминания, образы товарищей и тех, кто остался на земле, и тех, кто летит вместе с ним в самолете, диалоги. ставные сюжетные эпизоды и редкая цельность, спаянность мысли, чувств, образов. Хаос и противостоит духовная сила солдата-гуманиста в час испытания. Конечно, мы уже побеждены, всё шатко, всё рушится, но меня не покидает спокойствие победителя. Может быть, в этих словах кроется противоречие. Плевать мне на слова. Я такой же, как ты, Ошеде, Алиас, Гавуаль. Мы не в состоянии объяснить, откуда взялось это ощущение победы, но мы чувствуем свою ответственность. Невозможно, чувствуя ответственность, приходить в отчаяние. Эта книга, насыщенная сомнениями и раздумьями, дает точный и прямой ответ на главный вопрос. Быть или не быть человеку человеком. Фашизм обречен. Мы ощущаем теплоту человеческих связей. Вот почему мы уже победители. Нужно восстановить человек Он — источник моей победы. Завтра для свидетелей мы будем побежденными, а побежденные должны молчать, как зерна. С горчью размышляет Сент-Экзюпери о путях и тупиках своей духовной культуры. Эта культура — его, близкая и родная ему. Поначалу она была основана на уважении к человеку, наследнице Бога, она положила в основу человеческой общности, дорогие Антуану де Сент-Экзюпери, принципы свободы и равенства. Она пыталась создать братство в человеке. Писатель отвергает не принципы, а то, во что они выродились. Гуманистические идеалы — они, удивительно близки идеалам просветительской философии, рассыпались в прах. Все ценности промотаны, человек забыт, уважение утрачено. И хотя в этих своих элегических размышлениях Сент-Экзюпери по-прежнему оперирует лишь чисто нравственными понятиями, здесь отражается реальный путь буржуазного развития, устремление гуманистов прошлого, выродились в неписанные законы бессердечного чистогана. Вернуть людям жизнь духа, а не только разума, вновь связать их единством благородных целей, восстановить гуманистические основы цивилизации, этого требует Сент-Экзюпери ради спасения людей от фашизма. Только такой ценой можно победить. Сент-Экзюпери провозглашает необходимость перейти от слов к делам. Выход в действие, и оно совершенно конкретно, сообща бороться с врагом, с нацизмом, и в этой общей борьбе будут найдены утраченные ценности. Мне всегда была ненавистна роль наблюдателя. Что же я такое, если я не принимаю участие? Чтобы быть, я должен участвовать. Не только брать, но и давать, давать людям, обществу, человечеству. Противопоставить российскому бреду радость открытия духовных богатств в людях, не похожих на тебя. Познавать жизнь и самих себя в действии. Такова программа гуманиста-борца. Чтобы понять, надо увидеть. А чтобы видеть, необходимо сначала участвовать. Чувство победы, властно пришедшее к пилоту и его друзьям в дни поражения, пришло к ним вновь. как участником битвы. Подобно французской заре Арагона, свободе Элюара, молчанию моря Веркора, военный летчик Сент-Экзюпери стал манифестом антифашистского сопротивления. В нем защищалась французская культура, гуманистическое наследие веков, в нем звучало торжество человека над фашизмом, чувство ответственности за историю, воля к победе. Изданная в оккупированной Франции, эта книга придавала людям новые силы. Когда гитлеровская и петеновская цензура спрохватились, было уже поздно. Военный летчик дошел до читателей. Его издали и подпольные издательства. Зерно заговорило. В защиту тех же ценностей написано письмо к заложнику. Оно адресовано оставшемуся в оккупированной Франции другу писателя Леону Верту. Но это и послание родине, томящейся в нацистском плену. Сент-Экзюпери воспел бескорыстную дружбу людей разных национальностей, равно осознающих свою принадлежность к человечеству. На их жизнь, на их улыбку, посягает фашизм, и именно поэтому фашизм будет уничтожен. Нельзя безнаказанно поднять руку на самую сущность человека, на его связи с себе подобными, на его любовь к родной земле. Люди, которые не дорожат этими связями, вызывают у автора письма почти физическую брезгливость. Эмигрант-буржуа, променявший Францию на Лиссабонский отоль, бежавший на чужбину ради спасения своей машины, — это живой мертвец. Уважение к человеку. «Уважение к человеку», — восклицает антуан де Сент-Экзапери в письме к заложнику. «Об уважении к людям говорят все его книги. Об уважении к людям, об ответственности перед человечеством написано им и мудрая притча «Маленький принц». О сказки проста и в то же время многослойна. Она мила и детям, воспринимающим прежде всего сюжетную канву и задушевность интонации, и взрослым. Вряд ли стоит скрупулезно расшифровывать каждый образный ход сказки, каждый ее символ, не лучше ли принять ее сразу и целиком. Ведь мудрость ее намеков приходит к нам через музыку слов, через мягкость переходов от шутки к серьезным рассуждениям, от смеха к печальной перекличке с собственным детством. Эти полутона переходов так же улыбчивы и тонки, как изящные аквалирии, которыми ее сопроводил автор». Слушая звонкий голосок маленького принца, понимаешь, что под грохот больших городов, под скрежет секретных замков, запирающих сейфы, под крики биржевых маклеров, отмерла во взрослых людях естественная щедрость сердца, прямота взгляда, хозяйская заботливость о чистоте своей планеты. Не так бы надо жить, как живут эти чудаки взрослые. Даже в самые горькие минуты нельзя терять веру в торжество добра. Нельзя, чтобы будничные дела заслонили от тебя судьбы мира, заставили забыть о маленьких и больших заботах твоих соседей по вселенной. Пусть войнует тебя все, что происходит в мире. Нравственный урок, который преподает маленький принц взрослым и детям, далек от назойливого дидактизма, но весьма поучителен. Да, странный народ эти взрослые. Пустяки кажутся им важными, а главного они не видят. Вместо того, чтобы украшать свой дом, возделывать свой сад, свою планету, они ведут войны, тиранят других людей и усушат свои мозги дурацкой цифирью, и тешатся жалкой мишурой, и оскорбляют своей суетой и алчностью красоту закатов и восходов полей и песков. Нет, не так надо жить. добрый сказочник уверен что люди должны жить по-иному. Он знает, что им нужна чистая вода глубоких колодцев, нужны бубенцы звезд в ночном небе, а они упрямо не желают этого понять. Понять, что вода и звезды им просто необходимы, и от того, что сказочник не уверен, удастся ли ему внушить людям свою, их собственную правду, сказка так грустна, так печальна. Неужто же ни один взрослый не поймет, как это важно — как необходимо отвечать за жизнь на земле. Но если бы сказочник не верил в победу здравого смысла даже у взрослых людей, он вряд ли бы стал рассказывать им правдивую историю о маленьком принце с астероида под номером Б-612. Весной 1943 года санта экзепери приезжает в Алжир. Он снова встречается со своими боевыми товарищами, Авиагруппа 2-33, приданная теперь американской 7-й армии, базируется в Северной Африке. Здесь, в Марса, на территории Туниса, Антуан де Сент-Экзепери опять военный лётчик. Он совершает несколько боевых вылетов, но снова авария, и капитан Сент-Экзепери уволен в запас. Весной 1944 года он опять возвращается в стройку. Но пока длится вынужденное бездействие, пока по инстанциям идут рапорты, в которых он просит, настаивает, требует разрешения вернуться в авиацию, писатель работает над книгой, которую начал еще перед войной. Ее название «Цитадель». В прежних своих книгах, говоря о загубленных в человеке талантах, Сент-Экзюпери печалился. В «Цитадели» он заставляет себя быть к человеку жестоким. жестоким к его нынешнему естеству ради спасения подлинной сущности. В цитадоле Сент-Экзюпери становится в положение ривьера-победителя из ночного полета. Только теперь его подопечные — его подданные, а сам он — рассказчик, король пустыни, вождь племен, берберский воин царской крови, а в подтексте — пророк, наставник всего человечества. Цитадель — своеобразная Библия или Коран — Книга по замыслу автора, помогающая воздвигнуть в сердце людском цитадель человечности. Книга смутная и загадочная, сборник иносказаний, примеров и этических норм. Сотни варьирующих, а порой повторяющих друг друга афоризмов настойчиво твердят о величии человека-творца жизни в бесплодной пустыне. Рассказчик, князь Песков, постивший смысл жизни, стремится выковать людей вопреки их воле или безволею. Он спешит, он не желает ждать, пока люди сами дойдут до истины, он насильно ведет их к ней, как к Казису в пустыне. Огромный труд Антуана де Сент-Экзюпери так и остался незавершенным. Цитадель — это даже не книга, а заготовки будущей книги, и врать ли писатель опубликовал бы эти записи в том виде, в каком, обнаруженные в его бумагах, они опубликованы во Франции. Итак, Сент-Экзюпери опять в строю. Долгожданное разрешение на полеты получено. Американский генерал Икерс преподносит Антуану де Сент-Экзюпери как личный подарок право на пять боевых вылетов. Разведывательные полеты от Франции и Италии, фотосъемка военных объектов. К пяти разрешенным полетам потом добавилось еще четыре. За долгую жизнь гражданского, а затем военного летчика, Сент-Экзепери получил столько ранений и увечий, что теперь без посторонней помощи он даже не в состоянии натянуть летный комбинезон, забраться в кабину самолета, ему помогают товарищи. Но взяв в руки управление машиной, ветеран обретает отличную форму. Он снова мастер вышковой гонотажа, виртуоз воздушного боя. 31 июля 1944 года, в 8.30 утра, он поднимается воздух с Корсиканского аэродрома и берет курс на Южную Францию. Запас горючего на 6 часов. В 14.30 утра. Он не вернулся. Чудес не бывает. Горючее кончилось, ждать самолета напрасно. Антуан де Сент-Экзюпери не дожил трех недель до освобождения Франции. Он пропал без вести. Его самолет упал в море. Вероятно, он был сбит фашистским истребителем. Сент-Экзюпери погиб в бою. Он, ненавидевший ремесло свидетеля, до последних минут был участником битвы за человека. За двадцатилетие, минувшее со дня смерти Антуана де Сент-Экзюпери, его книги пришли во все страны мира. Они по-прежнему властвуют над умами. Когда в 1963 году владелец крупного книжного магазина в Париже заинтересовался итогами читательского спроса, выяснилось, что список наиболее читаемых авторов возглавляет Сент-Экзюпери. Люди всегда хотят... чтобы им говорили об их силе и красоте, не льстяя им, бросая им в лицо суровую правду об их ошибках, слабостях, робости, но веря в них, ввела, что от природы они здоровы и добры. Люди хотят еще и еще раз слышать о том, что человек всегда находит путь, ведущий его к огню. ВАКСМАХЕР